Глава 72. Катрина Ман указала на свободное место на пыльном бетонном полу. Погрузчик грациозно развернулся и поставил туда один из поддонов, привезенных Си-123. Надо будет расставить сегодняшний груз так, чтобы не мешать отправке сельскохозяйственных продуктов в Уганду. Плохо, если доступ к ним загромоздят ящики сегодняшнего груза. Каждый поддон был покрыт тонкой алюминиевой фольгой. Заниматься расстановкой ящиков было все равно, что складывать гигантскую трехмерную головоломку, но сидеть в офисе с Оскаром и смотреть новости, ожидая звонка от Габриэля, стало уже невыносимо. Погрузчик извлек вилку из-под поддона и поехал обратно к грузовому самолету. Если им немного повезет, большая часть груза будет отправлена по назначению через несколько дней. Громкий стук привлек внимание Катрины. Она посмотрела в сторону офиса. Оскар стоял у окна и знаками подзывал ее. Его лицо было мрачнее тучи. Катрина передала Бекке список Проследи, чтобы эти ящики поставили впереди. Когда она вошла в офис, Оскар взял пульт дистанционного управления и, направив его на висящий на стене телевизор, увеличил звук Гляди. Расследование по делу о смерти монаха. Тоном, которым обычно сообщают о массовых убийствах и объявлении войны, зачитывала дикторша, приняла этим утром зловещий оборот. Близкие к расследованию источники сообщают, что тело монаха было похищено из городского морга. На экране появилось дрожащее изображение, садящееся в машину молодой женщины. — Вы имеете какое-то отношение к исчезновению тела монаха? — прокричала репортерша. — Вы под арестом? Девушка бросила взгляд прямо в объектив, наклонила голову, И ее лицо исчезло за немытыми волосами. — Это должно быть та самая девушка, — предположил Оскар, но Катрина не слушала его. Ее взгляд словно прилип к человеку, который сопровождал Лив. Он грубо усадил девушку на заднее сиденье автомобиля, камера метнулась к его лицу, мужчина поднял веснушчатую руку и оттолкнул ее. Сев в машину, он укатил прочь.